а тем временем на Луне. Витя лежал на кожаном диване, и был он очень задумчив. Он только и делал, что думал с небольшими перерывами на сон и еду, думал уже несколько дней к ряду, но долгое время ни до чего путного не додумывался. А потом додумался. Что-то неладное творилось в подлунном мире. Поток братков, насильно депортируемых с их родной планеты, обитания иссяк, как поступление в бюджет накануне дефолта. Витя забеспокоился было, что вместе с ними иссякнет и поток провианта, но об этом их странные тюремщики не забывали. Весьма любезно с их стороны. Если братков больше не ссылают на Луну, это может означать только две вещи. Либо ли он добился того, чего хотел, либо в процессе достижения своих целей кто-то отстрелил ему голову. Витя хотел бы верить во второй вариант, однако, судя по тому, что об их лунной зоне все-таки не забыли, понимал, что в действительности имеет место быть первой. А потом началось. В день после проведения очередного шахматного турнира на них обрушилось пополнение. Пополнение было одето в камуфляжную форму, кроме того, оно заросло бородами, имело ярко выраженный кавказский акцент и не любило русских. Первого боевика пацаны разорвали на месте, как только поняли, кто он такой. Секунд через 30 после его появления. Потом Витер рассудил, что процесс этот противоречит принятым правилам гигиены и решил отправлять всех последующих прогуляться по лунной поверхности. Разумеется, без кафандра, потому как таковых под рукой не оказалось. Да даже если бы и оказалось. Сразу появился новый термин «шлюзануть». К вечеру они шлюзанули 348 человек. Хорошо хоть, что боевики пребывали небольшими партиями и находились в состоянии некой прострации, свойственной человеку, совершившему гиперпространственный скачок через пустоты космоса, из коего состояния они выходили уже на поверхности Луны и выходили, как вы сами понимаете, нижними конечностями вперед. На следующий день они шлюзанули еще под сотню прибывших. А потом как отрезало. Витя даже пожалел, что разъяренные, и исходящие с ума от скуки пацаны не оставили никого из прибывших для обстоятельной беседы. Как-то поторопились. Впрочем, его ребята сначала делали, а потом думали. Таковы особенности их мировосприятия. Витя не пытался их притормозить. Знал, что это бесполезно. Кроме того, он был не дурак, а времени для размышлений у него было предостаточно. Первое. Кто-то вымел из Москвы часть братвы, причем самую отмороженную и безбашенную ее часть, а другую часть подмял под себя. Второе. Этот кто-то не ограничился Москвой, и интересы этого кого-то сместились на Северный Кавказ. И этот кто-то, если он, конечно, сам не дурак, а он точно не дурак, не мог не понимать, что ждет отправленных к Вити боевиков. Значит, Витя сделал вывод. Этот вывод ему не понравился. Этот вывод его напугал до ужаса и дрожи в коленках. Витя подумал, что кто-то хочет навести в России порядок.